19. Необычное расследование. Я перевернул Дитера на живот. Его снова стошнило. Обхватив неподъёмное тело в районе пояса, я с трудом приподнял его. Давай, здоровяк, до конца выблювывай. Не знаю, слышал ли он меня, но тело снова содрогнулось в спазмах. Я едва удержал его в руках. Я отодвинул охранника на пару шагов и опустил на чистый участок пола. Усатый хозяин павильона в ужасе застыл возле столика. "Воды принеси", скомандовал я ему. "И врача быстро". Мороженчик, тараканом метнулся на кухню, откуда послышался испуганный женский крик и рычание Эриха. Я глазами показал принцессе на кухню. Она поняла без слов, быстро прошла в дверь. Я услышал её голос. Эрих, прекратите. Из кухни выбежал хозяин с глиняной кружкой в трясущихся руках. Вода расплескивалась во все стороны. Я уложил Дитера на бок и приподнял ему голову. Пей. Пей сколько сможешь. Слава богу, он был в сознании. Я прижал кружку к его рту. Вода струйкой потекла на пол из угла рта. Глотай, Дитер. Он сделал несколько глотков и закашлялся. Сделал попытку перевернуться на живот. Я помог ему, и Дитера снова вытошнило. Пей ещё. Примерно через полчаса телохранителю полегчало. Его начало знобить, но тошноты больше не было. Мороженчик принёс из подсобки одеяло, и я уложил Дитера обратно на пол и укрыл. Лежи, скоро придёт доктор. убедился, что парень не собирается умирать, и пошёл на кухню. Эрих, словно могучая скала, нависал над забившейся в угол светловолосой девушкой в переднике официантки. Она даже плакать боялась, только зажимала руками рот и тихонько всхлипывала. Принцесса молча стояла рядом. Должно быть, только ее присутствие удерживало Эриха от расправы. Увидев меня, принцесса спросила, «Как он?» «Нормально», — ответил я, «пока живой». «А где хозяин?» — прорычал Эрих. «В зале?» «Присмотри за ней». Эрих двумя огромными шагами выпрыгнул в зал и через секунду вернулся. Он тащил мороженчика за шкирку, словно бультерьер котёнка. Бросил его на стул и повернулся ко мне. "Беги за врачом, а я пока допрошу этих твоих". Я мотнул головой. "Нет, за врачом пойдёшь ты, а я поговорю с ними". "Что?" Эрих сделал шаг ко мне, но принцесса остановила его. "Эрих, идите за врачом немедленно". Несколько секунд Телохранитель переводил взгляд с принцессы на меня и обратно. Потом молча вышел из кухни. Раздумывать было некогда. Я подошёл к официантке. Как тебя зовут? Мария, выдохнула она и залилась слезами. Пока официантка успокаивалась, я попросил принцессу: "Настя, побудьте пока с Детером". "Хорошо", легко согласилась она. Дайте ещё воды, попросил я хозяина павильона. И скажите, как ваше имя? Хлюбустия. Иоган Хлюбустия, ответил он, подавая мне кружку. Руки его уже не тряслись, а лишь немного подрагивали. Я подал воду Мари. Выпейте и расскажите, что вы сделали. Это не я, отчаянно выкрикнула Мари и снова закрыла лицо руками. По её покрасневшим щекам прямо сквозь пальцы ручьями текли слёзы. Да, случай тяжёлый, но не безнадёжный. Я на время оставил девушку в покое, пусть выплачется, и повернулся к хозяину павильона. Господин Хлюбостье, вы можете что-то рассказать о произошедшем? Карие глаза мороженчика стали круглыми, усы воинственно встопорщились. Как вы смеете обвинять нас? Мари здесь совершенно ни при чём. Я тоже. Он говорил испуганно, но твёрдо. Его испуг можно было понять. Перепугаешься, когда тебя хватает за шиворот громила с мечом. Я несколько секунд помолчал, но мороженчик не отвёл взгляда, смотрел мне прямо в глаза. Значит, не вряд. Наверное. Я оглянулся. нашёл стул и подтянул его к себе поставил спинкой вперёд и уселся на него верхом облокотился на спинку и задумчиво посмотрел на мороженчика Офигеть, Макс. Кажется, тебе нравится то, что происходит. Ладно, об этом можно подумать попозже, решил я. Сейчас надо расспросить мороженчика. Я ни в чём вас не обвиняю, господин халюбостье. Давайте вместе разберёмся, что случилось. Вы работаете здесь вдвоём? Да, кивнул Хлюбустие. Я и три мои помощницы: Мари, Инга и Флора. Они работают по очереди. Одна девушка помогает мне утром, а в обед её меняет другая и остаётся до вечера. А вы находитесь тут целыми днями, не устаёте? Это дело моей жизни, гордо объявил Мороженчик. От него устать невозможно. Похоже, тема предназначения меня прямо преследует. Да, я понимаю. Скажите, а на кухню сегодня никто не входил? Хлюбость е покачал головой. Нет. Пройти сюда можно только через зал, а я никуда не выходил из павильона. Я услышал шум в зале и выглянул туда. Дитер уже сидел, опираясь руками на пол. Над ним стоял тот самый длинноносый доктор, который приводил в чувство Деррика. То ли он жил неподалёку, то ли ему просто везло на встрече с Эрихом. Глядя на недовольный вид доктора, я склонялся ко второму варианту. Эрих нетерпеливо поглядывал в сторону кухни, видимо, ему очень хотелось принять участие в допросе. Но я опасался, что при виде телохранителя у Марии опять начнётся истерика. А она только-только успокоилась, притихла и стала прислушиваться к нашему разговору с хлюбостью. "Ваше высочество", сказал я. Принцесса взглянула на меня. "Постерь их проводят вас домой. Здесь дело не быстрое, а завтра утром я приду во дворец и всё вам расскажу". "Нет, Макс", улыбнулась принцесса. "До утра я не дотерплю. Вы же знаете, это знаменитое женское любопытство". Останусь не надолго, тем более дознаватель уже здесь. Дознаватель? Интересно, а я тут чем занимаюсь? Я с любопытством и некоторой ревностью посмотрел на уличную дверь, в которую протискивалась сутулая фигура. Наверное, такие же чувства недалеко инспектор Лестер испытывал при появлении гениального Шерлока Холмса. Лео Горенц Привет, дружище. Так ты ещё и дознавателем подрабатываешь? Приходится, Макс, со вздохом отозвался Горянец. Ты же знаешь, какие у меня расходы. Глаза у него опять были красные. Наверное, снова не выспался. Вы знакомы? удивилась принцесса. Ну да, кивком подтвердил я. Удивительно. Макс, вы в нашем городе всю неделю? А знакомых у вас едва ли не больше, чем у меня. Наверное, это потому, что у меня пока нет такого роскошного дворца, как у вас, утешил я принцессу. Вот и приходится большую часть времени проводить на городских улицах и в сомнительных компаниях. Горенц весело рассмеялся. "Пока?" улыбнулась принцесса. "То есть вы собираетесь разжиться дворцом в Мазамбоне?" "Конечно", заверил я её. У меня будет не меньше восьми ванных комнат. Обожаю принимать ванну. А вы оптимист, Макс. Приходится. Прошу прощения, прервал нас Горенц. А кого здесь нужно допрашивать? Идём, ответил ему Эрих, и Легонька подтолкнул Горенца в направлении кухни. Я из любопытства пошёл с ними. Вот её в первую очередь. Эрих показал на официантку. Мария при виде Эриха снова сжалась в комочек на стуле. Горенц присел перед ней на корточке и осторожно взял за руки. Как вас зовут? неожиданно мягко спросил он. Мария еле слышно отозвалась: "Девушка". "Не надо бояться, Мария", ещё мягче сказал Горенц. "Вы славная девушка". Мы знаем, что вы не сделали ничего плохого. Это кто-то другой, правда? Да, с жаром закивала она. Я всё расскажу. Конечно, улыбнулся Горенц. Смотрите, что у меня есть. Он достал из кармана знакомый круглый медальон на тонкой цепочке. Вам нравится, Мари? Очень, кивнула девушка. На его бах тоже промелькнуло подобие улыбки. «Ай да, Горинц! Смотрите, какой он изящный! Круглый, а посередине небольшая выпуклость! А какой блестящий! Свет так и отражается от него, видите? Какие ровные, красивые блики!» Горинц говорил вкратчивым монотонным голосом и слегка покачивал медальон перед лицом Марии. «Да», — еле слышно ответила девушка. Глаза её стали сонными и неотрывно следили за медальоном. Вам не нужно бояться, Мари, говорил Горинец. Никто не сделает вам плохо. Сейчас мы с вами немного поговорим. Я задам вам несколько вопросов, а потом вы пойдёте домой. Вы хотите пойти домой, Мари? Да, ответила девушка. У меня там маленькая сестрёнка. Она совсем одна и не может ходить. Расскажите о вашей сестре, предложил Горинец. Что с ней случилось? В детстве она упала с лестницы и ударилась спиной. С тех пор её ноги не слушаются. Горинец бросил взгляд на принцессу. Принцесса кивнула. Мы поможем вашей сестре Марии, сказал Горинец. Найдём для неё хорошего врача. «У вас есть врач?» «Есть», — отозвалась Марий. «Доктор Кнол. Он дает порошки, от которых спина Миры перестает болеть». «Прекрасно», — кивнул Горинц. «Сейчас мы поговорим, и вы пойдете к сестре. Расскажите, что вы делали сегодня. По порядку». «Я проснулась поздно. Мы с Мирой позавтракали, и я пошла на работу». В парке я встретила человека. Мария внезапно задрожала всем телом. "Успокойтесь", мягко сказал Горенц. "Его здесь нет. Мы защитим вас". Мария глубоко вздохнула и положила руки на колени. "Хорошо. Расскажите мне об этом человеке". Он был в сером плаще. У него вытянутое лицо, длинный нос и очень злые глаза. Он провел рукой перед моим лицом, а потом дал мне пузырек с какой-то жидкостью и велел вылить эту жидкость в малиновое мороженое. — В малиновое? — удивился Горенс. — Но почему именно в него? — Это мой новый сорт, — вмешался Хлебустье. — Самый модный в нынешнем сезоне и самый дорогой. Не каждому по карману. Я с тревогой посмотрел на Эриха. Он ведь тоже ел малиновое мороженое. Или нет? А что, если и ему сейчас станет плохо? Как же хорошо, что мы с принцессой не следуем моде. А то сейчас спасали бы и нас тоже. А если бы было кому спасать? И что вы сделали? Я принесла пузырёк с собой. Хотела выбросить, но не смогла. Руки не слушались. И чей-то голос шептал: "Лей, лей". Мари говорила безсвязно, почти кричала и дышала так, словно её грудь вот-вот разорвётся. "Успокойся, Мари", сказал Горинец. "Ты ни в чём не виновата". "А где сейчас этот пузырёк?" спросил Горинец. Руки девушки беспокойно смяли кружевной передник, добрались до кармана и отпрянули, словно от раскалённой плиты. "Понятно." Горенс протянул руку и достал из кармана передника продолговатый стеклянный пузырёк. "Доктор ещё здесь?" спросил он Эриха. Эрих утвердительно кивнул, мрачно глядя на Мари. "Отдайте ему. Может быть, он сумеет понять, что было в пузырьке". Эрих осторожно взял пузырёк двумя толстыми пальцами и вышел в зал. Внезапно Хлюбустьев вскочил со стула и подбежал к Мари. "Как ты могла?" Он закричал он. Девушка вздрогнула и начала корчиться в беззвучном припадке. "Сядьте", скомандовал Горенц. Я ухватил Хлюбустье за плечо и толкнул на стол. "Сидите молча. Лучше увидите его", попросил Горенц. Я взял Хлюбустье за руку и подошёл в зал. Дитер уже сидел на стуле и прихлёбывал что-то из маленькой чашечки. Наверное, доктор дал ему какое-то лекарство. Сам врач занимался тем, что обнюхивал пузырёк. Он то подносил его прямо к длинному носу, то относил подальше. "Можете сказать, что было в пузырьке?" спросил я его. "Похоже на слизь или слезы жабы", с сомнением сказал врач. "Характерный запах, который трудно перепутать. Тогда почему вы сомневаетесь?" доктор прищёлкнул языком. Молодой человечек Будет яд илистый жабы, пациент был бы уже мёртв к моему приходу. Этот яд парализует в течение 5 минут. Он бы просто задохнулся. Я посмотрел на Дитера. Он выглядел вполне живым, хотя и был здорово напуган. Из кухни вышел Горенц. Я успокоил Марию и заставил забыть обо всём, что произошло. Как это забыть, взревел Эрих. Она отравила Дитера. Её околдовали. — устало, — сказал Горинс. — Магия подчинения. Тот же гипноз, по сути. Она не может отвечать за свои действия. — А кто ответит? — не унимался Эрих. — Тот, кто дал ей пузырёк, — пожал плечами Горинс. — Вот, возьмите. Он протянул Эриху неровно оторванный кусок жёлтой обёрточной бумаги. — Что это? — спросила принцесса. — Портрет того человека, который дал Мари пузырёк с ядом. Она нарисовала, как смогла. Горинцу виновата пожал плечами. Принцесса взяла бумагу и вгляделась. Эрих навис над ней. Я тоже подошел посмотреть. Да уж, такой рожей только детей пугать. Не человек, а оживший покойник. Узкое лицо со впалыми щеками, плотно сжатые губы, твердый подбородок. Из-под глубокого капюшона пристально смотрят злые глаза. Никогда его не видела, покачала головой принцесса. Я тоже, неохотя подтвердил Эрих. Я могу идти? спросил Горенц. Да, конечно, спасибо вам. Принцесса взглянула на Эриха. Тот достал из-за пазухи кошелёк и протянул Горенцу золотую монету. Ещё одна монета перекочевала в руки доктора. Благодарю, доктор решительно кивнул длинным носом. Пациенту нужен покой, как минимум на неделю. У вас есть Павловска? И приставьте к нему сиделку. А я навещу его завтра утром. Горец задержался в дверях. Отпустите эту девушку, Мари, нерешительно сказал он. Она и вправду ни в чём не виновата. А дома у неё больная сестра. Конечно, отпустим, решительно сказала принцесса. Но Эрих покачал головой. Ваше высочество, жизнь девушки в опасности. Она видела преступника и может его опознать. Лучше пока поселить её во дворце, и её сестру тоже. На мой взгляд, Эрих был просто образцом рассудительности. Очевидно, принцесса подумала так же. Прекрасная мысль, сказала она. Эрих, узнайте адрес и отправьте кого-нибудь за её сестрой. А вас, доктор, я попрошу завтра осмотреть ещё одну пациентку. Как скажете, ваше высочество. Доктор вежливо поклонился и исчез за дверью, пока его не нагрузили ещё какой-нибудь работой. А что теперь делать мне? растерянно спросил хозяин павильона Хлюбостье. Ах, да, хлопнул себя по лбу Эрих. Он вышел за дверь и тут же вернулся в сопровождение двух солдат. «Обыщите здесь все. Любые продукты, которые найдете, выбрасывайте в сортир. Весь лед туда же. Потом пусть вот этот человек при вас перемоет всю посуду. Утром доложите мне». Солдаты вытянулись во весь рост. Одного из них я узнал. Тот самый темнокожий детина со шрамом, который был моим соседом в шеренге рабов. Теперь он щеголял в красной форме с позолоченными галунами. На широком кожаном ремне висел короткий меч в кожаных ножнах. Лицо детина слегка расплылось на дворцовом довольстве, но интеллигентнее не стало. Он с таким предвкушением взглянул на хлюпостье, что мне стало жаль беднягу. "Идёмте, Макс", кивнула мне принцесса. Я проводил её до ограды королевского дворца. Эрих и трое солдат полукругом шли за нами. По пути мы почти не разговаривали. Произошедшее здорово испортило нам настроение. "А вы хорошо держались, когда всё случилось, Макс?" сказала принцесса, взявшись рукой за чугунный завиток калитки. "Вы тоже, Насти", ответил я любезностью на любезность. Меня обязывало положение. Кроме того, сначала я вообще ничего не поняла. А вот вы, мне показалось или вам понравилось расследовать это дело? — Что толку? — вздохнул я. Пришел Горинц и за пять минут узнал все в подробностях. — Не скажите, — возразила принцесса. — Узнать — это лишь половина дела. А вот найти преступника и тем более поймать... «Надеюсь, с этим справится ваша охрана». «Я тоже надеюсь», — сказала принцесса и зябко поежилась. «Прохладно. Как вы думаете, Макс, почему Дитер остался жив?» Я пожал плечами. «Не знаю. Может быть, в его порцию попало мало яда?» «Может быть», — задумчиво отозвалась принцесса. «До свидания, Макс. До скорой встречи». «До свидания, Настя». ответил я и остался у калитки совершенно один если не считать двух часовых но они стояли абсолютно неподвижно как будто тоже наелись малинового мороженого я махнул рукой вслед принцессе повернулся и побрёл в темноте к дому гостеприимной фланели и при этом горячо надеялся что она не ждёт меня чтобы я составил ей компанию за вечерней выпивкой Эльфика и в самом деле не спала. Больше того, у нее были гости. Лео Горинц, с которым мы недавно расстались, и его драгоценная подружка Карамель. Перед эльфийскими девицами стояли стаканы с Ромом. Горинц неторопливо потягивал крепкий кофе. «Привет!» – поздоровался я. «Давно не виделись. Горинц, ты окончательно решил, что сон – это дурная привычка, от которой надо немедленно избавиться?» Произнеся это, я широко зевнул. Глядя на меня, Горинц тоже не удержался от зевка. «Вам бы все шутить, Макс!» — укоризненно сказал он. «А я к вам по делу!» «Что случилось?» — поинтересовался я. «Надеюсь, больше никого не отравили?» «Типун вам на язык!» Сделав это зловещее пророчество, Горинц отхлебнул кофе. «Макс, вы уже думали о том, как отыскать сундук с сыром на морском дне?» Я пожал плечами. «Пока нет, мы только купили лодку, собирались завтра выплыть и обследовать место крушения, если, конечно, Дерек его вспомнит». «В том-то и дело», — важно сказал Горинц. «Макс, я могу вам помочь».